Глава четырнадцатая Всё началось с самого начала. Мы с Таней сварили мазь со скипидаром и ещё одну по рецепту Аглаи Игнатьевны. Она рассказала, что ею снимали боли в коленях. В её состав входили корни одуванчика, берёзовые почки, тмин и перечная мята. В них нужно было добавить в равном количестве сливочное и растительное масла и варить ещё полчаса. Поила я мужа отварами из шиповника, боярышника, пустырника и лабазника, Морс из клюквы и, конечно же, диета. Особенно я уделяла внимание блюдам и продуктам, содержащим коллаген и способствующим его выработке. Костный бульон, телятина, яичный белок, а также грибочки и чеснок. Слава богу, аппетит у мужа был хороший. Когда интенсивность болей стала уменьшаться, Супруг стал делать лёгкую гимнастику, морщась от неприятных ощущений. Но стойкости ему было не занимать. Павел хотел встать на ноги. Он хотел жить. Купец Пименов часто приезжал к нам в усадьбу, рассказывая обо всём, что происходило на заводе. Он очень любил у нас обедать, особенно его интересовали наши горшочки. Он пробовал и рыбу, и овощи, и грибочки, в предвкушении потирая руки перед каждым из них. Почти все приготовления к запуску производства были сделаны, осталось только привести рабочих стеклодувов. Для них нужно было приготовить жилье, потому что мастера имели семьи. Головин с интересом слушал наши разговоры и давал советы, если ему казалось, что он мог предложить что-то стоящее. Родители Андрея нанесли нам визит в один из снежных дней. Таня очень переживала, как её воспримет столь благородное семейство, ведь отец её избранника был настоящим графом. Но они оказались замечательными людьми. Простыми, доброжелательными, что разительно отличало их от потоцких. Александра Ивановна чем-то напоминала актрису Ирину Пегову. Милое лицо с ямочками, приятная полнота — и взгляд, переполненный любовью, который она не сводила со своего мужа. Женщина не отходила от Тани весь вечер. Она интересовалась хозяйством, восхищенно слушала рассказы о консервации и огородных делах. «Никогда бы не подумала, что вы такие!» Она повернулась к мужу и сказала, «Дорогой, нам срочно нужна такая невестка. Чтобы не случилось с голоду, мы точно не умрем». Таня довольно улыбалась, немного смущаясь, а я радовалась за неё. Она обязательно должна быть счастливой. Этот визит можно было считать сматринами, и так как я являлась опекуншей Тани, родители Андрея договаривались со мной о дне сговора. Он должен был произойти после новогодних праздников. Как бы мне не горько было расставаться со своим четырёхглазиком, но я понимала, что жизнь продолжается — и сейчас у подруги появилась возможность прожить её сполна. Таня должна иметь деток, ощутить радость материнства, ведь это самое главное достижение женщины. С Кузьминок начался рождественский пост, но в усадьбе его придерживалась только дворня, Таня и Глажка Саглай Игнатьевной. «Я не постилась по причине беременности, а Павлу нельзя было по состоянию здоровья». Теперь все ждали Рождества, чтобы от души повеселиться и наесться всяких вкусностей. В это время его праздновали 25 декабря, а уже после приходил Новый год. За неделю до праздника слоги вымыли каждый уголок в доме, выстирали бельё, которое после мороза пахло той самой невероятной свежестью из детства. Этот запах заполнил все комнаты, а вскоре к нему присоединился и аромат хвои. Еловые ветви украшали гостиную, столовую, в наших спальнях лежали зелёные венки, украшенные лентами. На следующее Рождество нас будет больше. Муж всегда улыбался, наблюдая за мной. Я чувствовала его взгляд, что бы ни делала. «Может, мы назовём мальчика Алексеем в честь твоего отца?» «Алексеем?» Я задумалась, а потом присела на скамеечку у его ног. «Почему нет? Алёша — хорошее имя. А если это будет девочка?» «В честь твоей матушки, Марией, её назовём». Павел склонился надо мной и прижался губами к макушке. «Чем вы пахнете, Лизонька? Розовое масло?» «Да, розовое масло», — прошептала я, прикрыв глаза и наслаждаясь этой невинной искренней лаской. Флакончик с маслом я нашла в вещах настоящей Елизаветы и всегда наносила пару капель на волосы. В этот момент я решила, что до следующего Рождества обязательно буду носить ребёнка от любимого мужчины. Он заслужил стать отцом, а моё дело — воплотить это в жизнь. Я всегда вспоминал ваш аромат, находясь в монастырской тюрьме. Он ощущался везде. Павел приподнял моё лицо и прикоснулся к губам нежным поцелуем. «Любовь моя. Жена моя». Всегда кажется, что абсолютно не за что выражать признательное чувство благодарности высшим силам, ведущим нас по жизни. А ведь это случается от того, что люди разучились принимать дары свыше и радоваться им, считая всё, что у нас есть, чем-то должным. А ведь каждый из людей получает неоценимое богатство. Жизнь, любовь, способность дышать, плакать, смеяться, рожать детей. Наступил сочельник, и над заснеженной крышей усадьбы засияло усыпанное звездами бездонное небо. Глажка с нянюшкой накрыли стол из двенадцати блюд, среди которых были кутья, узвар, Пшеничный хлеб, медовые оладьи и постные пироги. Но как только мы стали усаживаться, из передней послышался громкий крик. «Баршнички, мы колядовать пришли!» Это был Ванька со стайкой краснощеких от мороза ребятишек. Они смущенно топтались у двери, а потом не в попад запели. «Мы к тебе, хозяин, с добрыми вестями. Радуйся, ой, радуйся, земле! Развеселый Божий сын, Божий народился!» Пресвятая Дева Сына породила, «Радуйся, ой, радуйся, земле!» Развесёлый Божий Сын, Божий народился. А к тебе, хозяин, три праздничка в гости. Радуйся, ой, радуйся, земле! Развесёлый Божий Сын, Божий народился». После чего Ванька набрал полные лёгкие воздуха и заорал, демонстрируя отсутствие нескольких зубов. «Открывайте сундучок, доставайте пятачок». «Открывайте коробейники, доставайте копейки!» Мы насыпали в их котомочки конфет, дали по монетке, и дети с радостными визгами помчались прочь, кубарем скатываясь со ступенек. Эта ночь наполнила меня верой в будущее. Я молила Бога, чтобы в наш дом больше никогда не пришла беда. Чтобы он был полной чашей, и вифлеемская звезда всегда охраняла его своим светом. Утром мы с Таней и Аглаей Игнатьевной отправились в церковь. Вокруг раскинулись снежные просторы, милолёгкая позёмка. Но тепло одетые мы получали только положительные эмоции от поездки. Только Павел не поехал с нами. За всё время, что он пробыл дома, его здоровье немного наладилось, но не настолько, чтобы совершать такие поездки. «Что если потоцкое там будет?» — шепнула мне Таня. Опять из-за этой заразы в церковь не попадём. Не будем связываться с ней. Она нам праздник не испортит. Я была настроена решительно. Игнорировать заразу — и всё. Возле церкви уже собрался народ, среди которого, может, и находилась Дарья Николаевна. Но в гудящей толпе всегда трудно кого-то разглядеть. В церкви было душно, мерцали свечи, пахло ладаном, а ещё колбасами да пирогами от собравшихся. Я даже опасалась, что мне станет дурно. Но служба шла своим чередом, и вроде бы всё было нормально. Но вдруг я почувствовала, как кто-то сжимает мой локоть. Чьи-то пальцы так вцепились в мою руку, что стало больно даже сквозь одежду. Таня и нянюшка стояли через пару человек, значит, это кто-то чужой. «Как живётся, Лизонька?» У меня внутри всё похолодело. Потоцкий.